Глава 5. Штурм земснаряда. Несмотря на весь мой скепсис относительно ниндзя, он оказался едва ли не самым полезным бойцом нашего скороспелого отряда. Высланный главарем Кочи вперед в боевое охранение, ниндзя успешно обнаружил при помощи своего модернизированного детектора Велес кровососа. Кровосос, как мы и опасались, находился в боевом режиме, то есть был невидим, да вдобавок еще и прятался от дневного света под крутым бортом лежащего на отмеле Баркаса. Сообразуясь с показаниями своего Велеса, ниндзя ползком подкрался к нему на дальность действительного огня и всадил тяжелую бронебойную стрелу из арбалета прямо в правую глазницу монстра. Разъяренный кровосос вынужденно вышел из боевого режима, и когда он был уже хорошо различим невооруженным глазом, его как следует нашпиговал свинцов из своего вала коча. Поскольку автомат этот имеет великолепный интегрированный глушитель, Остальные кровососы, засевшие в трюме земснаряда, не слышали стрельбы и не успели подготовиться к нашему визиту. Дальше действовали так. Борхес и Жаба поднялись на нос Баркаса. Жаба, благодаря своему могучему пулемету Дегтярева, должен был служить нашей, так сказать, артиллерией. Борхес со своим-то огнеметом выполнял вообще функции авиаподдержки с ее непременным напалмом и прочими ужасами, противными Гагской конвенции Ну а мы с Тополем, Дуджу и Кочей залегли цепью так, чтобы каждый из нас мог держать под огнем и весь слевый борт земснаряда и его корму. Что же до ниндзя, он изготовился к броску к трюмам земснаряда, как только позволит обстановка. Коча дал отмашку и пошла плясать губерния. Борхес, который от греха подальше снова надел азбестовые рукавицы и накидку саламандра, Нажал на спусковую скобу огнемета. Упругая струя жидкого пламени с ревом облизала весь правый борт земснаряда. Замысел заключался в том, чтобы напугать кровососов, вставший по правому борту земснаряда, стеной огня. Мы наделись что загорятся остатки краски, что на палубе займутся и слевшие доски, что, наконец, через прорехи в ржавчине по земснаряду начнет расползаться удушливый горячий дым, который выкулит кровососов, как комаров. Борхес дал еще три импульса. Детектор Кочи не фиксировал движения кровососов, да вообще их присутствие пока ни с не явствовало. Кровососов, похоже, экранировали массивные железные детали земснаряда, поэтому Борхес продолжал обрабатывать огнем проржавленную коробку судна, словно его целью было запечь кровососов в собственном соку. Наконец что-то грузно наплюхнулось в лужу жидкой грязи у кормового среза земснаряда. И Коча, жизнерадостно выпадерившись, дал длинную очередь трассирующими пулями. Целевказание, стало быть. Все мы тоже открыли огонь. Джуджу, который был ближе других, швырнул в грязь одну за другой две гранаты. «А вот второй!» — заорал Коча. «У самого носа, сука!» После чего он выпустил две очереди в новом направлении. «Должен честно признаться. Не уверен, что я попал хотя бы один раз». А вот жаба, имевший самую солидную пушку, а именно РПД, определенно попал, поскольку после одной его особо заливистой очереди прямо из воздуха вдруг вывалился серый тюк радиоактивного мяса с розовыми пятнами на коже. Тюк грузно рухнул на землю, причем в считанных метрах от кости. Так что, возможно, жаба моему другу жизнь спас. «Надо же!» – расчувствовался я. «Жизнь спас кости!» А с виду, мудак мудаком. Последнего кровососа выкрыл шумовыми гранатами ниндзя, который к тому моменту уже пробрался в трюм снаряда через прореху близ якорного клюза. Аполлоумевшая тварь не нашла ничего лучше, как сбежать по развалившемуся трапу на ходовой мостик и уже оттуда сигнуть вниз, разбив при этом единственное уцелевшее стекло. По этому-то стеклу мы кровососа и засекли. Двумя короткими очередями Костя положил конец этому поднадоевшему спектаклю. «Ну чего, айда на борт!» — сказал Коча, приняв на свой ПДА от Ниндзя сообщение «все чисто». В трюм спускаться совсем не хотелось. «Ну, то есть совсем-совсем». Трап был узким, ненадежным, и хотя Коча уверял, глядя на свой детектор, что никаких кровососов в трюме уже не осталось, я, как бывало, сталкер понимал... Кроме кровососов, здесь нас может поджидать сотни других опасностей. Все внутренности землечерпалки давным-давно могли зарасти ржавыми волосами, что твои паутины, хищным лишайником невидимкам ничто не мешало облепить переборки. Но в трюмах почему бы не обосноваться ведьмину студню, не говоря уже о жадинках, которые тоже уважают подобные местечки. В пару жадинок мы их прям вляпались. Из одной черты Хайс Джуджу смог выскочить самостоятельно. Ну, а из второй жабу пришлось вытаскивать стандартным сталкерским методом, побросав к ногам захваченного аномалии бандита все наши тяжелые рюкзаки. Жаденка перегрузилась и лопнула. Но садочек, как говорится, остался. Наконец, мы нашли Отто. Он лежал в самой дальней части трюма на грубой деревянной лавке. То, что именно это именно Отто, по большому счету, было ясно только по обуви, Да по краю типично бандитской кольчушки, которая торчала из-под грязного и скверно пахнущего савана, который отто был спеленут. Саван был мокрым. Его смочили какой-то жидкостью из древней грязной трехлитровой банки, что стояла тут же на палубе. Рядом с банкой на газете валялись медицинские инструменты. 30-кубовый шприц, несколько огломленных ампул без маркировки, комок грязной ваты, ею явно вытирали чью-то кровь. а также пинцет и скальпель. Было ясно, что над человеком, спеленутым в саун, производились какие-то пугающие медицинские манипуляции. Как минимум, ему нечто кололи. Или брали какие-то биопробы ткани что ли, или костного мозга. Что именно кололи и зачем брали, об этом, думать совершенно не хотелось. Он, кажется, дышит, схолкоча, который первым с трудом поборол брезгливость, наклонился к груди лежащего товарища. «Ты хоть с лица байду это убери. Глянем, что там!» — потребовал жаба. По нарочитой развязанности его тона я понял, что на самом деле ему очень не хочется смотреть на Отто. Коча отвернул полок савану. Нам открылось лицо спасенного. Как ни странно, на нем не было следов насилия. Ни свежих порезов, ни синяков. Бледная, немного одутловатое, и бесстрастное лицо человека, давно заснувшего глубоким сном без сновидений. А вот кора на шее бедняги Отто, она была странной, такой гладко розовой с химическим каким-то отливом, словно бы напитанный дурными телесными соками. Розовый, как кровосос, тихо промолвил Джуджу. Никто ему не ответил, потому что в то мгновение все думали об одном и том же. «Нет!» Вот-то не спит, и он не мертв. В своем смердящем, пропитанном подозрительной химией саване, он ждет мутации, которыми уже обеременно его обреченное тело. Эти мутации сделают из него человека, кровососа новой породы, такого же точно, как те, которые похитили его и принесли сюда. Но кто придумал это? Кто хозяин этого зловещего трюма? кто вскрыл ампулы и вводил в тело оглушенного бандита вещества, и в какой лаборатории эти вещества произведены. Ох, сколько было вопросов! «Сдается мне, вашему Отто уже не поможешь», Тополь наконец нарушил гнетущую раздумчивую тишину. «В смысле?» — с вызовом спросил Коча. «В смысле, что если мы сделаем попытку унести его отсюда...» Он неровен час прямо у нас на руках мутирует в кровожадное существо, которое тут же предпринят попытку высосать нас досуха. «Да него гони беса!» — взыл «Наш братан и не из таких передряг выбирался!» «Ну, дело ваше!» — заметил Тополь, красноречиво поглядывая то на меня, то на борхиса «Все, что от нас требовалось, мы сделали. Теперь нам и по своим делам пора. Надеюсь, возражений нет». Куча еще раз думал, как там у него с возражениями, когда по ту сторону прожавленного борта землечерпалки вдруг загремел мегафон. «Граждане бандиты! Вы окружены! Сопротивление бесполезно! Выходите по одному! Оружие выбрасывайте у выхода и поднимайте руки! Имейте в виду, при малейшем неповиновении огонь на поражение вам обеспечен! Повисла напряженная пауза. Кого еще принесла нелегкая? И главное, обидно получается. Мы выкурили кровососов из трюма земснаряда и сами себя в эту же ловушку загнали. Мегафонный голос, конечно же, не унимался. «Граждане бандиты! С вами говорит майор Филиппов, заместитель по разведке полковника Буянова. Требую в последний раз выходите по одному и поднимайте руки». Гарантирую вам соблюдение ваших основных прав, задержанных в рамках Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Значит, ногами бить не будут, нервно хихикнул Жаба. По крайней мере, не сразу, в тон ему ответил джо, джо Я, пока суд доделал, сел на ближайшую табуретку. Положение требовалось обмозговать, а обмозговать я предпочитаю сидя. Конечно, если бы мы с Тополем и Борхесом были по-настоящему крутыми ребятами, ну, примерно на уровне подразделения антитеррор, мы бы в короткой рукопашной схватке разоружили всех бандитов, а затем вывели их на белый свет под прицелом своих стволов. А как же слово, зона не простит, спросите вы? Отвечаю, мы им обещали помочь с отта и мы им помогли. Больше мы бандитам ничего не обещали, и теперь были вольны поступать с ними, как вздумается. Так вот, будь мы антитеррором, разоружили бы и скрутили. Благодаря этому из граждан-бандитов мы бы превратились в благородных пособников правосудия, случайно оказавшихся рядом с заварухой, привлекшей внимание бойцов майора Филиппова. Увы, мы были немолодыми, разочарованными в жизни пофигистами, вдобавок изрядно уставшими во время штурма земснаряда. Да и Коча не предоставил нам выбора. Он в сердцах сплюнул и процедил сквозь зубы. Хрен с ними. Покрошат всех, как позавчера на овощебазе. Значит, сдаемся. После чего бодрый атлетической рысцой бравый главарь бандитов заспешил через темный трапу. Спустя две минуты все мы уже были уложены мордами в жуткую траву. Над нами балагурили и перешучились дюжи и хлопцы в камуфляжке. Это были бойцы-разведроты российского полка миротворцев «Знамя дружбы». входящего в состав анфора. Не знаю, как сложилась бы наша судьба, но замком взвода у них оказался бритый наголо коренастый мужичок, служивший когда-то вместе с Костей на вечном кордоне. «Уткин, ты что ли?» — осведывался он, присев над нами на корточке. «Ну, я... а, -а, а Кого я вижу? Савелий, старый Грибанько! По-прежнему, что ли, чемпион батальона?» — По-прежнему. — Тебя-то нет больше, бороться не с кем, — отвечал коренастый. — Ты чё, в бандиты подался, Уткин? Хабар собирать разучился? — Да я не подался, Савелий, оно случайно получилось. — Не могу уже слышать эти случайно, — устало проворчал бывший Костин сослуживец. — Хочь верь, хочь нет, но я тебе, Савелий Михайлович, официально заявляю, что я... а также мой компаньон Владимир Сергеевич Пушкарев и наш проводник. <с> Вячеслав Вячеславович Пустомолов. Ловко стал Борхис по черепашке, загнув на землю шею. Да, и Пустомолов, легко подхватил Костя. Находимся в самостоятельном рейде в поисках нашей собаки по кличке Капсюль и никакого отношения к бандитам не имеем. Последние слова Тополь вынужденно прокричал. В считанных метрах от нас садился вертолет МиГ-17 с опознавательными знаками украинских ВВС на борту. «Имеете или нет, разберемся», — подытожил Савелий и приказал своим подчиненным. «Этих троих на борт и в штаб, остальных обыщите и грузите на БТР». И реальность вокруг нас снова завертелась, что твоя птичья карусель.